Глава десятая. Утро выдалось ранним. Задачи главные накануне не решили, сообщника колдуньи не нашли. Поэтому домой Январь и Милана вернулись только, чтобы поспать. Месяц Джей вовсе надолго не задержался, отлучался, чтобы мир сказочный облететь, возможную угрозу высматривая. Милава тоже допоздна засиделась. Она решила по привычке имеющуюся информацию систематизировать. Так ей легче было решение проблемы искать. Больно хотелось месяцем помочь, пользу миру сказочному принести. Привыкла девушка, что необходимо проявлять себя, чтобы ценили, а уж одобрение января стало бы для нее самым желанным подарком. Поэтому, заглянув в злополучную кладовку, где еще во время уборки приметила карту мира сказочного, занялась она делом. Скурпулезно выписав все, все обнаруженные на землях января населенные пункты, составила примерный маршрут предстоящих поисков. чтобы в спешке не пропустить чего-нибудь. Приободрила она себя перед тем, как спать отправиться. И снова снежный вихрь закружил молодых людей, а когда опал он, Милава с январем оказались наедине в еще одном необычном месте. «Ух ты!» Снова, не совладав с эмоциями, всплеснула девушка руками. «Чудо-то какое!» Стояли они с месяцем в небольшой долине, окруженной кольцом высоких гор. Вокруг было белым-бело от снега, а над головой простиралось голубое небо. И все бы ничего, если бы на белоснежном пространстве долины темными провалами не выделялись озера, над каждым из которых клубился горячий пар. А везде, куда ни глянь, чинно перемещаясь от озера к озеру и временами заглядывая в натыканные тут и там небольшие гостевые домики, сновали жители мира сказочного. Это излюбленное место отдыха на зимних территориях. Тут, как и в Миржанске, всегда многолюдно. Со всего мира сказочного народ стекается, чтобы в горячих источниках искупаться, доводиться живой и спить. Лучшего средства здоровья поправить не найти. В таком месте затеряться проще всего тут все незнакомы, хотя... Январь нахмурился. Есть у меня ощущение, что слишком хитер наш враг и постарается укрыться под неприметной личиной в каком-нибудь забытом всеми уголке нашего мира. Но ведь мы его найдем... Встревожилась милава, мысленно порадовавшись составленному загодя перечню. Очень уж представшая взгляду картина, мирная да банная, душу умиротворением порадовала. И страшно за жителей мира сказочного стало. Не ведают они, что разрушить желает их мир зло неведомое. «Старания такие успехом увенчаться должны», – убежденно кивнул месяц, демонстрируя уверенность в силах своих. «Идем, не будем терять времени». И месяц сдвинулся к ближайшему домику, оказавшемуся раздевалкой. Не место шубкам да сапогам, теплым в долине этой. Вручив невозмутимому гардеробщику свою одежду, молодые люди позволили поставить себе на запястье специальную магическую печать, которая исчезнет после получения вещей назад. Январь с одобрительной улыбкой отметил невозмутимость и профессионализм работника. Даже для хозяина земель этих поблажки он не сделал. «Все ли спокойно в долине вашей?» – спросил ярамир «Много ли люду заезжего?» «Все в порядке, у нас хозяин зимний», степенно прозвучало в ответ. «А приезжих, как и всегда, много. и жители земель летних месяцев пожаловали, а вчера вон целый караван торговцев прибыл. Остановились у нас передохнуть, эти и вовсе на всех территориях мира нашего побывали». «Значит, гудит новостями долина», понимающе усмехнулся Январь. «Как еще гудит, батюшка?» Получив в к большие махровой пеленки, специальные одежды нательные да обувь особую, шагнула Милава за месяцем своим. Натянув на ноги обувку местную, вышли они вновь на улицу через другую дверь, что в долину вела. «Любишь ли купание, спутница?» Внешне невозмутимо, но с затаенным интересом во взгляде обратился к ней январь. «Конечно!» – искренне откликнулась девушка и тут же растерянно пробормотала. Только вот в мире своем я в реке или в море купалась. Хм, а на зимних землях горячие источники. Здесь хоть плавай, хоть просто вводиться полезной сиди. Есть тут крошечные заводи, их особенно любят парочки. А есть и большие озера с водой, насыщенной целебными минералами. Милава и сама уже во все глаза рассматривала все вокруг, едва успевала головой крутить. Везде, куда ни глянь, укутавшись в теплой пеленке и натянув интересные сандалии на вылочной подошве. Они в снег не проваливались и не вязли, сновали жители мира сказочного. Деловито спешили по тропинкам снежным от одной заводи к другой. «С чего начнем?» – загоревшись интересом, но внешне спокойно уточнила девушка у месяца. Январь прищурился, скрывая выражение синих глаз. «Самого большого и популярного водоема – озеро живой воды. От всех хворей вода это лечит». «Ага», – сообразила девушка. «Там, конечно же, и посетителей больше всего». Милава в такой восторг пришла от места этого, что приходилось мысленно отдергивать себя, напоминая, что они тут не ради развлечения. «Идем?» Январь молча кивнул, обхватил руку спутницы и шагнул в сторону самой широкой из тропинок. что путанными узорами разбегались от домика-гардеробщика по всей территории долины. Идти пришлось где-то полчаса. Так как месяц со спутницей были не единственными, кто двигался в этом направлении, то оба, не сговариваясь, решили помолчать пока. Январю же и вовсе необходимо было сосредоточиться на собственных ощущениях, чтобы колдуна не проморгать. Водоем с клубящимся над ним паром девушка увидела издалека. И чем ближе подходила, тем отчетливее понимала, тут точно можно купаться. По размеру это было самым что ни наесть в заправдышнем озером. Не Байкал, конечно, но большое. Снег вдоль берега был изрядно утоптан десятками, если не сотнями посетителей. Множество жителей мира сказочного и сейчас отдыхали и поправляли здоровье в водах целебных. Кто был едва видим во влажном тумане, плавая подальше от берега, а кто блаженствовал просто на устроенных под водой скамьях. «Нам туда». Только услышав настойчивый голос месяца, Милава осознала, что уже некоторое время стоит, замерев истуканом возле источника. Оглянувшись на спутника, увидела его довольный взгляд. Приятно было Яромиру, что Милаве понравилось это место. Ведь когда-то много веков назад именно он задумал этот термальный курорт, да и реализовал задумку на землях своих. Оказалось, что домик по соседству с озером – это раздевалки, где каждому гостю предстояло переодеться в специальную одежду для купания. Имелся тут и буфет, а самое главное – бювет с живой водой. Покосившись на очередь к последнему, Милава однозначно решила, что у нее со здоровьем проблем еще нет. Уединившись на женской половине, девушка развернула сверток с одеждой. В нем оказались широкая рубашка из необычной ткани, и на лен не похожий, и не хлопок, и из нее же изящные панталончики до колен. Облачившись в них, Милава в большом зеркале на стене напротив отметила... неожиданно скромный для купания вид. Унисекс какой-то, в пуританском его варианте. Широкие рубашка и штанишки совершенно скрывали ее женственность, делая фигуру похожей на мальчишескую. «Но стоит им намокнуть», — резонно предположила девушка, направляясь к выходу из женской половины раздевалки. «Там ее уже поджидал январь. Вот уж чью великолепную фигуру!» Невозможно было скрыть даже с помощью пыльного мешка». Милава невольно подметила, какие восторженные взгляды кидают на широкоплечего блондина другие женщины. Но Январь, погрузившись в раздумья, не обращал на эти взоры никакого внимания. «И ему есть о чем размышлять», — мысленно укорила себя за неуместные эмоции девушка. Но губы против ее воли все равно недовольно поджались, а в груди клубочек колючий поселился. Оттого и взглянула на месяца холодно, когда он ее наружу поманил. Как бы ни укоряла себя Милава за глупость, а все ж неприятно ей было, что на него так восторженно смотрят. Из домика прямо в воды озера вела широкая лестница. Спустившись по ней, Милава обнаружила четыре ряда каменных скамеек, расположенных по принципу амфитеатра, на разной глубине. Хочешь по самую шею в воду погружайся, хочешь по колени. Многие сидячие места были заняты. И что удивительно, одежда на людях в воде совсем не просвечивала и не облегала тело, позволяя соблюдать приличие. Стоило спутнице месяца шагнуть на глубину, как она поняла, что причина в необычной ткани. Та была легкой, гладкой, шелковистой на ощупь, но не намокала, словно пропитанная чем-то водоотталкивающим. Милава с облегчением выдохнула и вдруг осознала, что они оказались в центре всеобщего внимания. Каждый из отдыхающих стремился поклониться январю, заговорить с ним, что из-за сопротивления водной среды выглядело несколько нелепо. «Приветствую вас!» – кивнул в ответ месяц. «Это спутница моя, милава». Непростым испытанием для девушки стала необходимость приветливо улыбнуться. Больно неуверенно она чувствовала себя в данной ситуации. Но раз назвалась спутницей месяца, следует мне внимание на себя отвлечь. Тут же решила она, понимая, что январю надо сосредоточиться на поиске. Поэтому, как не претила, это ее натуре шагнула Милава вперед, легкий поклон жителям и гостям термального курорта отвешивая. «Все ли вам нравится? Довольны ли вы отдыхом?» Ее же, как спутницу представил хозяин этих земель, официальнее статуса не придумать. Как из рога изобилия посыпались на девушку ответы, завязалась беседа. Присев на край той скамьи, на которой устроился, прикрыв глаза, и январь, Милава старательно выслушивала всех желающих поблагодарить месяца. «Пусть мелочь, отдам ему возможность почувствовать злодея, не отвлекаясь на собеседников». Так прошло не меньше часа. Внезапно, словно пробудившись ото сна, встрепенулся Яромир. Милава в тот момент вела беседу с двумя подсевшими поближе пожилыми мужчинами. Они оказались из того самого купеческого каравана, упомянутого гардеробщиком. По торговым ли делам прибыли вы на земли января? Или просто задержались отдохнуть по дороге? «Нет, спутница», – дружно покачали головами торговцы. «Всегда мы заезжаем сюда отдохнуть. Лучшего места для укрепления здоровья не придумать. В наши годы и при нашей кочевой жизни это особенно ценится». Торговля же на землях января откуда взяться, малолюдно тут, слишком трудно жить в условиях вечной зимы. А как же миржанск и Вересенск?» – искренне изумилась Милава. «Более процветающих в торговом плане городов пониманий девушки придумать сложно». «Ах, простите!» – всполошился один из собеседников, решив, что нечаянно обидел спутницу месяца. «По торговой привычке о них не подумал». «Конечно же, формально считается, что оба города принадлежат к вочине января, но на самом деле они на границе его земель стоят. Так что мы их посещаем, когда караваном по землям приморским проходим, что к территориям января примыкают. На остальных же землях старшего месяца разве что охотничьи сторожки стоят, да добытчики пушнины проживают». «Понятно. Вот и выяснила, милава, почему поисковый список ее таким коротким получился». «Но мы меха тоже скупаем», – поспешил умилостивить спутницу купец. «И каждый раз обязательно на источники заезжаем. А по пути к охотникам заглядываем так, что меха, мясо мороженое от вас везем. Бывает и еще чего интересного попадается. Вот в этот раз у охотника одного капканами на зверя лесного и стоящим кинжалом разжился. Больно рисунок на лезвии понравился, да и сам клинок хорош. Уж я в этом деле понимаю». «Но у вас торговля, конечно, не та. Другое дело на землях ничейных. Они все морем-океаном омываются, климат там хорош. И, что важно, в мире сказочном сезоны меняются. Так что много люда там в городах живет». «Хорошо», — улыбнулась Милава, стараясь невежество свое скрыть. Не успела она еще в географии нового мира разобраться. «А что слышно в мире сказочном?» «Поговариваю, царь морской занемок. Склонившись ниже, едва ли не шепотом сообщил второй купец. «Бури над океаном страшные, свирепствует владыка. А что же случилось у него?» Удивилась Милава. Про мир подводный девушка еще ничего не знала. «Кто ж знает!» Философски вздохнул собеседник. «Нам бы на суше разобраться. В дела подводные мы свой нос не суем». Распрощались после этого мужчины и отправились перекусить. А Январь, не давая завязаться новой беседе, позвал Милаву искупаться. Девушка немедленно согласилась, просто сидеть в воде ей наскучило. После, завернувшись в махровые теплые пеленки, молодые люди отправились к другому водоему. Маленькому. Куда-то совсем далеко, едва ли не к подножью гор. К нему не вела протоптанная тропинка, лишь Январь знал туда дорогу. Немного смущенная Милава этому уединению не обрадовалась. Слишком неспокойно чувствовала себя в обществе месяца. Оттого она остороженно замерла возле крошечного с джакузи размером озерца. Но успокоила себя мыслью. А вдруг почувствовал что-то янваль и обсудить без лишних ушей хочет. Милава, пристально наблюдая за девушкой, месяц кивнул на источник с клубящимся над водой паром. «Спасибо за такую своевременную поддержку. Зато я смог изучить всех гостей». «А теперь пришло время тебе отдохнуть. Забирайся сюда». С этими словами мужчина проворно погрузился в воду и замер, откинувшись спиной на берег. Как поняла Милава, глубина водоема была примерно ей по грудь. Осторожно свернув и отложив в стороны махровые пеленки, рядом с водоемом было значительно теплее. Опустила в воду сначала ноги, а затем, по примеру месяца, скользнула вся. Вода приняла ее в свои ласковые объятья, окутав жаром и даря ощущение легкости и успокоения. Подобно спутнику своему, откинувшись на край заводи, Милава запрокинула голову и блаженно прикрыла веки. «Счастье есть!» «Нравится?» Вопрос прозвучал как-то вкратчиво, не характерно для привычно сдержанного января. Месяц с интересом наблюдал за реакцией девушки. «Очень!» «Только сейчас я поняла истинный смысл слова «волшебно». «Но опасаюсь, не теряем ли мы тут время, задержавшись. Ведь вы не почувствовали колдуна. В этом случае месяц бы точно не лечебные ванны принимал». «Нет», — просто кивнул мужчина. «Но немного времени у нас есть. Да и подумать надо». Словно случайно, рука синеглазого хозяина зимнего прикоснулась к ладонями лавы. От пара волосы мужчины намокли и прихотливо облепили лицо, добавив сокрушительному обаянию января еще больше эффектности. Девушка зачарованно застыла, уставившись на месяца. Но почти сразу же опомнилась поведение своего, устыдившись, и слегка отодвинулась, осторожно отводя руку. «Не знаете ли вы, почему царь морской гневается?» Выпалило первое, что в голову пришло. «Хм...» Январь слегка насупился. «Нет, надо будет, как сообщника колдуньи поймаем и власть над миром брату передадим, наведаться в гости в подводное царство, вот и узнаем». «Как здорово!» Хлопнув в ладоши, Милава воспользовалась моментом и еще. На один крошечный шажок отступила в сторону, оказавшись едва ли не напротив мужчины. Но душевного спокойствия это ей не добавило. С новой позиции красота Яромира казалась еще сокрушительнее. К счастью, месяц, откинувшись на высокий край берега, глаза прикрыл, размышляя. В полной тишине, милава нежилась в термальном источнике, месяц думал, прошло с полчаса. Неожиданно мужчина подался вперед, вплотную приблизившись к девушке. И даром, что одежда не просвечивала, от ощущений она не оберегала. позволяя девушке прочувствовать близость сильного мужского тела. «Есть ли еще вопросы, которые ты хотела бы мне задать?» – удивил ее Январь. «Да», – в смущении выпалила девушка всеми силами, пытаясь сохранить самообладание. «Купцы упоминали про земли ничейные и приморские. На картах, что до сих пор попадались мне в этом мире, только ваша территория изображена. А о географии этого мира старики клана не рассказывали». «Хм, тут все просто», — хмыкнул январь, продолжая смущать Милаву взглядом пристальным. «По краю мира сказочного, где завеса, отгораживающая его от вашего мира проходит, находится пограничная территория, напоминающая по форме полумесяц. Земли эти поделены на четыре равные части, вотчины месяцев. На каждый круглый год царствует только один определенный сезон. Так зимняя часть...» Состоит из моих земель до территорий братьев моих родных Дмитрия и Феликса. Мы здесь круглый год полновластные хозяева. Остальные же земли мира сказочного называются ничейными именно потому, что не принадлежат ни одному из нас месяцев. На них мы властвуем каждый в свой черед, сменяя сезоны. И так сильна магия эта, что и сквозь завес она просачивается, определяя сезонность и в твоём родном мире. «А что же жители мира сказочного? Они живут в большинстве на землях ничейных или на территориях месяцев?» Милава вдруг подумала, что бы предпочла она – привычную уже сезонность или погодное постоянство, к примеру, вечную весну или зиму. Впрочем, жителям этого мира во многом повезло. При желании они в любой момент могут посетить территории осенних месяцев, Чтобы насобирать грибов, пусть у них на ничейных землях в это время царит весна. Или вот так вот в зиму окунуться. Да еще и в водах полезных искупаться. Всё от предпочтений зависит, – с охотой продолжил рассказ Январь. За века люди уже приспособились к таким особенностям. Многие живут на территориях месяцев, особенно у летних до осенних, где всегда царит благодатная пора. «На ничейных территориях, конечно, проще, там все в свой черед, как и для тебя привычно. Самые малонаселенные земли наши, зимние. Оно и понятно, не всякий вечную стужу выдержит. Но находятся и те, кто и к постоянным морозам да метелям приспособились. Научились не просто выживать, а существовать в комфорте и с достатком». «Это место...» – Яромир рукой взмахнул, пространство долины широким жестом обводя. «Тому пример». «К тому же им никто не мешает в любой момент отправиться погостить в лето», — улыбнулась Милава, уловив в сдержанном тоне месяца гордость. «За смекалку и жизненную стойкость зимних жителей». «Тоже верно», — согласился Январь, слегка придвигаясь к спутнице своей. «Любят жители мира сказочного путешествовать. И не только на земле месяцев. Подводное царство и воздушный обитель — очень популярные маршруты отдыха». Смущенная близостью мужчины, Милава быстро переспросила. «Воздушная обитель?» «Бывшая вотчина драконов?» «Город чудес, высоко в горах!» «Много легенд?» Внезапно оборвав рассказ на полусловие, Январь резко обернулся и уставился куда-то вглубь долины. «Что?» — сполошилась Милава. «Гость у нас!» И пусть голос Января звучал привычно сдержанно, но что-то в тоне его насторожило девушку. Не рад он этому гостю. «Поспешим же, милава. Вдруг заторопился месяц. Выбирайся из воды, у нас будет еще не одна возможность сюда вернуться. Надо обсушиться, переодеться и домой возвращаться. Ты не обедала еще, уже вечереет». Удивленно моргнув, милава осознала, что совсем выпала из реальности, за январем наблюдая. И даже не заметила, как день окончательно к вечеру склонился. Спора, выбравшись из источника и закутавшись в мягкую пеленку, поспешила за спутником своим. к раздевалке у входа в долину. Путь назад оказался быстрым, их словно ветром попутным несло. Но все же привести себя в порядок молодые люди не успели. На подходе их уже встречал Константин. «Так вот что за гость», — догадалась спутница. «Неужели со осмотром на землях ничейных закончили?» Сурово встретил стража вопросом январь, становясь на пути девушки и загораживая ее от взгляда изучающего. «Поблизости от земель твоих оказался». Константин отвечал спокойно. «Решил узнать, как у вас дела. Вдруг сложность какая приключилась. При этом взгляд глаз его черных останавливался то на месяце, то на спутнице его. Мы пока никого не нашли», — сухо пояснил январь. «Но за это место не стоит беспокоиться, я лично проверил тут каждого». Милава очень помогла, внимание на себя отвлекла. Колдун не здесь. «Что ж...» С разочарованным видом Кощей отступил дорогу, освобождая. «Значит, помогла тебе спутница». «И не в первый раз». Бросив на друга осуждающий взгляд, Январь обхватил замешкавшуюся девушку за плечи и подтолкнул к раздевалке. Быстро переодевшись и промокнув влажные волосы, Милава вышла к мужчинам. Месяц тоже успел переодеться и стоял теперь напротив стража, за что-то гневно его отчитывая. «Оставь подозрения свои, они беспочвенны!» успела расслышать девушка окончание фразы. Но, заметив ее, оба сразу приняли самый невозмутимый вид и молча двинулись в сторону выхода. «Фух! Стоило их троица выйти за пределы курортной долины?» С обаятельной улыбкой шутливо изобразил Константин усталость. «Дело к ночи, на сегодня у вас все!» Милаву невероятный шарм и обаяние кощея привычно не проняли. Но ну, совсем он ее не впечатлял. И хотелось бы девушке заинтересоваться таким красавцем. Это же нормально. Но, думаю, ее потаенное совсем другой мужчина занимал. Пусть милава себе в этом и не признавалась. А мужчина этот, с пристальным вниманием вглядываясь в ее лицо, как раз стоял рядом и хмурился. Минуточку. Самым нейтральным тоном откликнулась девушка, всем своим видом демонстрируя официальность и вытягивая из кармана в складках юбки блокнот. «Сейчас сверюсь со списком». Помогая январю в поисках сообщника-колдуньи, девушка наконец-то обрела привычное спокойствие и деловитость. Милава с полной самоотдачей погрузилась в организационный процесс, расписав план розыскных мероприятий с дотошностью истинного профессионала. Не зря она потратила время на подробный список всех населенных пунктов на территории январю подвластной. Ну, как населенных? Константин, сунув нос в содержимое записи, только иронично хмыкнул, мол, глупости. «Так порядок будет!» – категорично возразила она стражу. «Никого не пропустим, и шанса скрыться колдуну не дадим. Сторожки охотничьи по земле этой сильно разбросаны, а проводить перепись населения вообще полезно». Знала бы Милава, как понравилось январю уверенность, проявленная ею. То, что не боялась спутница его решительность проявлять. «На мнении своем настаивать, бывало ли такое раньше?» И даже Константин, что по привычке скептически щурился, терпеливо ждал результатов сверки по заветному блокноту. «Тут недалеко большая зимовка есть, обитаемая. Впрочем, в последнем не совсем уверена». Немного замялась Милава. «На карте она обозначена не совсем понятна. Не на торговом тракте стоит, может, и заброшена давно». «Знаю ее», – вмешался Константин. Как-то занесло меня туда по делам охраны. Большое зимовье, там целый охотничий постоялый двор. И верно, живет там круглый год кто-то. Хозяйничает так, что постоянно охотники заглядывают. Знают, что кровь и еду найдут. И купить по мелочи инвентарь, какой можно, и поправить капкан или оружие. Там кузня небольшая есть, вернее, была когда-то. Путник заблудший кровь и еду там найдет, да коня перекует, если надобность возникнет». «Значит, завтра с нее и начнем», — Милава вопросительно уставилась на месяца. «Ему решать». «Пустое это!» — вмешался Кощей, тоже к январю развернувшись. «Там чужаку не скрыться. Охотники северные, люди закрытые. Все друг друга с малолетства знают, никак чужому среди них не затеряться. Время сейчас дорого, не будем терять его. Насмотр заведомо бесполезный». «Сейчас домой отправимся, а завтра с другого места начнем». «Сюда ради этого захолустья возвращаться не будем. Свои там все». «Нет!» – шагнула вперед возмущенная девушка, бросая на страже недовольный взгляд. «По совести проверять надо. не забавы ради гуляем. Действуем по плану, проверяем по списку. Ни единого зимовья не пропускаем. Даже если там всего одна избушка и та снегом заметенная». и Январь, внимательно прислушивавшийся к спору, в душе улыбнулся. Согласен он был с Милавой, оттого гордость за девушку почувствовал. Никакая усталость ее ответственного отношения к делу не лишила. «Предлагаю сделать так». Сухо прервал он спор. «Отправимся сейчас в это захолустье, там и переночуем. Раз кров и еда будут, то и на чердаке разместимся». И такое бывало. «Я согласна». Тут же откликнулась Милава. «Я завсегда рад новым впечатлениям», — с привычной ухмылкой подмигнул девушке Константин. «И вас не брошу, куда вы без меня?» «Решено», — подытожил месяц, сурово на стража зыркнув. В тот же миг вокруг вихрь снежный взметнулся, прихватив с собой и компанию молодых людей.